50. -е. Матерь Агни-йоги. Ничем не смущайтесь, явите спокойствие и в трудном положении помните, что помощь придет, и вы будете спасены, если сердце ваше будет гореть признательностью и любовью к тому, кто открыл нам просторы беспредельности, просторы мысли и возможность взлета к красоте несказуемой. Не горюйте, но проявите полное мужество и готовность пройти положенную ступень. Все имеет смысл в прохождении подвига жизни. Старайтесь вникнуть в красоту учения еще глубже и проникновеннее».